Сначала он решил упорядочить имеющуюся информацию. Итак, на территории завода в подвалах находится тайная звероферма, где выращивают пушных зверей. Банда преступников, содержащая или обслуживающие эту ферму, нашла источник дешевого корма для животных. Они заманивают к себе людей и убивают их. Заодно еще и грабят. Тоже дополнительный доход. Не брезгуют и вымогательством с этой целью похищают родственников состоятельных людей. Начальник цеха связи Степан Хололеев или тот, кто себя за него выдает, сообщник бандитов. Он вероломно запер овца в кабинете, отключил телефоны, сделав это прямо на АТС, расположенном в том же здании, или на какой-нибудь распредкоробке, и привел бандюк. Сейчас для них вовец главная угроза. Его побег просто катастрофа для всего людоедского бизнеса. Им надо ли разбегаться и прятаться, или уничтожить его, в крайнем случае заткнуть рот. Степа ни с каким начальником караула не разговаривал, и не только потому, что телефона охраны нет в списке на столе. Ему никакой милиции не нужно, да и охрану возбуждать ни к чему. Он весь разговор сымитировал, а вовец поверил тому, что ожидал именно этого. Ну какой начальник караула в самом деле так сразу объявит тревогу? Он начнет выпрашивать что да как, захочет сам все услышать. Но была в том Степином экспромте одна очень нужная и важная информация по поводу пропусков. Если он распорядился проверять пропуска на выходе, значит обычно выходить через проходные можно, не показывая пропуск. И еще один вопрос, главный. Что сейчас делают бандиты? Им надо найти его, не дать ни с кем общаться не дать обратиться в органы. Значит, они ищут его и ищут возле проходных и в работающих цехах. Предположим, исходя из худшего, что все они знают его в лицо. Значит, следует преобразить внешность и прикинуться каким-нибудь столеваром. Что ж, он давно уже не инженер-проектировщик, белый воротничок, а простой слесарь Вова. Тут и играть ничего не придется, просто быть самим собой. Хорошо. Выберется он с завода, что дальше? Пойти в милицию, написать заявление, все рассказать. Там, допустим, поверят. Спустятся в трубу, а она уже законопачена снизу. И вообще, какие у него доказательства? Тем временем бандиты могут найти Женю и прикончить. Они могут и к нему домой заявиться. Адрес узнать нетрудно. Тем более, что его паспорт с пропиской в их руках побывал и номер домашнего телефона он сам Стёпе продиктовал. Нет, прежде чем в милицию идти, надо лешку спрятать понадежнее. Придя к такому выводу, вовец спустился с крана. И как раз вовремя. Большая компания рабочих вышла из литейки. Видать, закончилась смена. Он пристроился к толпе. Через сотню шагов большинство рабочих свернули к бытовому корпусу, а человек семь-восемь направились в сторону Заречного, к проходной. Похоже, они жили рядом с заводом и предпочитали принимать души и переодеваться дома. Да и утро можно поспать на пять минут дольше, поскольку не надо менять цивильный костюм на рабочую робу в раздевалке. Вовец мигом сделал себе чумазое лицо и черные руки, благо на металлургическом производстве сажи и грязи повсюду в достатке, и пристроился к группе. «Слушай!» Обратился к одному из литейщиков. «Утром горячей воды не было. Как думаешь, ждали уже? А то придется под холодную лезть». Он не оглядывался по сторонам, старался вести себя естественно, непринужденно. В проходной пожилой вохровец, в новой фуражке, нахлобученной по уши, сонно смотрел, как работяги промолачиваются сквозь турникет. Пропуска на выходе, естественно, никто и не думал проверять. Овец нисколько не выделялся в рабочей компании. Брюки и туфли после всех скитаний по подвалам и трубам, купаний и сушки годились только на помойку. Спецовка и каска выглядели чуть приличнее, но не настолько, чтобы выделяться среди таких же. За проходной на площади стоял желтый икарус. Здесь располагалась конечная остановка одного из городских маршрутов. У вовца мелькнула мысль «сесть в автобус и уехать подальше» но он ее отогнал. Надо вести себя как другие, делать вид, что живешь в пяти шагах от завода. Сейчас придешь домой, там жена нальет огромную миску борща, может еще чего, суббота как-никак, хоть и трудовая. Рабочая компания быстро рассосалась в разные стороны. Вовец тоже завернул за угол и усталой походкой Столевара двинулся по щербатому тротуару вдоль деревянных частных домов. Он не заметил никого, кто бы мог его выслеживать или подстерегать, но следовало держать ухо востро. На перекрестке остановился у водозаборной колонки, вымыл руки и лицо, утерся полой спецовки. Снимать ее не следовало, потому что в такой усвиняченной рубашке и подобных же брюках без спецовки ходить нельзя. А вот каску, как положил под кустик возле колонки, так и забыл. Выйдя из полосы частных домов, Перебежал дорогу прямо перед мчащимся транспортом и быстро направился к универсаму. Здесь среди народа легче затеряться, да и бандиты могут побояться нападать при такой массе свидетелей. Возле телефонов автоматов незаметно огляделся и снял трубку. Все-таки как хорошо, автоматы в городе третий год работают бесплатно. Есть у инфляции положительные моменты. Где бы он сейчас достал жетон, как в Москве, или магнитную карточку, как в Питере? В теленовостях на днях показывали. Не имей ни рубля в кармане. Алло. Олег сразу ответил. Сына, слушай, я, наверное, задержусь. Нет уж, ты не задерживайся. Неожиданно перебил его голос, показавшийся знакомым. «Давай сразу дуй домой. Понял, Вова?» «Что замолчал? Отвечай!» «Кто это?» — упавшим голосом спросил вовец. «Что? Не узнал друга Степу?» «Какого Степу?» — вовец похолодел. «Ладно, не придуривайся. Ты же ко мне сегодня заходил в цех связи. Кабель коксиальный тебе еще очень понравился. Теперь вспомнил?» Разговор есть срочный. Приезжай поскорей, имеется серьезное деловое предложение. Миллионов на пятнадцать. Все, жду. Да, глупостей каких-нибудь не наделай по дороге. Частые гудки оповестили, что разговор окончен. Вовец в оцепенении продолжал прижимать трубку к уху. Он был раздавлен, хотел и и умереть. Его ударили в самое уязвимое место, да так больно, что не вздохнуть. Единственное, что успокаивало, не было угроз. Да черт с ними, он станет молчать, язык проглотит, пусть только мальчишку отпустят. Первым порывом было немедленно бежать домой. Пусть заберут обратно в подвал, убьют, что угодно сделают, лишь бы сына оставили в покое. И он бы побежал но оцепенел, закаменел и попросту не мог двинуться с места. С трудом повесил трубку и, чувствуя свинцовую тяжесть во всем теле, отошел в сторону. Он готов был примириться с собственной смертью, но оставалось невыполненное обещание позвонить Джекиному мужу. Вовец медленно достал из кармана полиэтиленовый сверток, извлек кожаную записную книжку, раскрыл. Смысл прочитанного доходил не сразу, Это действительно была Жекина книжка. Точнее, фирменный разлинованный вдоль и поперек ежедневник бизнесмена. Вовец вначале открыл его посередине и принялся листать. Малопонятные записи сопровождались рисунками одежды и отдельных ее элементов. Воротничков, рукавов, карманчиков. Все это перемежалось адресами и телефонами магазинов, и парикмахерских, визажистов и портних. Нет, смотреть следовало с самого начала. Искать ничего не пришлось. На первой странице имелись типографски выполненные надписи. Мой адрес, номер паспорта, мой телефон и тому подобное, включая и моя группа крови. Он сразу увидел запись Петя и два телефонных номера рядом. Один помечен приемная, другой прямой. И вовец сразу успокоился. Теперь у него есть могучий союзник. Богатый, сильный, со связями, с командой телохранителей. Он набрал номер прямого телефона. После мелодичной трели раздалось уверенное и отрывистое «Родонецкий, слушаю». Так говорят люди деловые, занятые, у которых каждая секунда на счету. Вовец даже слегка заробил. «Я насчет вашей жены. Вы ведь Петя?» «Допустим, Петр Сергеевич. Ну и что?» «Я знаю, где она находится». Ее надо спасать. Немедленно. Стоп, стоп, стоп. Не знаю, кто вы такой, что вам надо. Но всю эту ерунду не собираюсь выслушивать. Все, разговор окончен. Не кладите трубку, закричал вовец. Он ничего не понимал. Я ее видел сегодня. Она в опасности. Что вы мне голову морочите? Она сейчас отдыхает в Ялте. Вчера я получил от нее телеграмму. «Сегодня утром говорил с ней по телефону. Ни о каких опасностях не было и речи». «Как же так?» У Вовса возникло ощущение какого-то замедленного падения в пропасть. Он был потрясен. Все рушилось. «Она же сама просила вам позвонить», — сказал он упавшим голосом. «И она что же? Мой номер телефона дала?» «Да, только я его потерял, а потом нашел в записной книжке». Что еще за книжка такая? Кожаная, черная. Там и домашние адресы, и телефоны. На том конце телефонного провода задумались. Это другое дело. Где вы находитесь? В Заречном, возле универсама. Да, она и сейчас у меня в руках. Ладно, ждите. Сейчас за вами подъедут. Синий джип Хиндай. Странно все это. «Она в Ялте загорает, а тут...» Вовец так и не узнал, что тут. Петр Сергеевич Родонецкий швырнул трубку. И он терпеливо принялся ожидать синий хиндай, оглядывая с высокого крыльца магазина обширную автостоянку. Минут через десять синий джип припарковался чуть в сторонке от остальных машин. Вовец поспешил к нему.